Работа 21 Прорыв. Передо мной распахнули дверь. «Комната Его Величества Кханри, леди Андр», сказал мне Дейо, жестом приглашая войти. Я ступила на очередную территорию темного. Интерьер не такой, как в замке или в его личном помещении. Более строгий и однотонный. Кровати тут нет, зато шикарная черная кушетка. Навряд ли император тут ночует... «Но все же это не гостевая, а именно его комната!» «Желаете чего-нибудь перекусить?» — предложил тень. «Чай? Фрукты?» «Чай, если можно!» — попросила, вежливо улыбнувшись. «Будет сделано!» — ответил мужчина, поклонился и покинул помещение. Я же медленно прошлась мимо шкафов, подошла к окну и отодвинула тяжелые коричневые шторы. Лес. Вдали виднеется крупный город. Интересно, где мы? Прошла дальше к, кто бы сомневался, столу и увидела лежавшую сверху газету. Она была накрыта сохраняющими нитями. На первой странице изображены Ханри и Избранная. Позади них здание и надпись над дверью «Центральное управление дел Нежити». Развернув, пробежалась по тексту. — А, это когда они открыли первую точку. Сейчас их довольно много. Там решались разные вопросы по мертвецам, в том числе оказывалась помощь. Снова вернувшись к изображению, всмотрелась в лицо избранной. Она счастливо улыбалась. Еще бы! Ее ведь организация. Рада, что все получилось. Перевела взгляд на Темного. Уголки губ слегка приподняты вверх, Пытается быть официальным, строгим, но расслабленное лицо выдает эмоции. Это видение художника? Или нарисовано с помощью магии, которая передает все в точности? Газета старая. Зачем она тут? Пролистав, поняла, что остальные новости императора не касались. Знаю, здесь не его дом, где бы мы сейчас ни были, но все же... Помещение к Ханри значит, газету оставил он или для него. Внутри что-то шевельнулось. Сложилось то, что я видела раньше. Ее доступ на его этаж в замке. Светлая улыбка темного, когда она звала его по имени. Эмоциональный спор в академии. Отказ дергать избранную для просмотра кристаллов. И то, как он о ней говорил. Изменение движений тела. «Она ему нравится, хотя...» Стоит использовать более точную формулировку. «Он ее любит». Положила газету на место так, как она лежала до этого, и снова подошла к окну, вглядываясь в зеленый лес. Внутри поселилось неприятное чувство. Это было так явно, что даже врать самой себе уже не выходило. «Мне больно» потому что мне нравился император. Как мужчина. И правда, Кимнель, что за привычка? Тихо спросила саму себя. Выбирать уже занятых. Настроение и так не было отличным, но сейчас совершенно испортилось. Закрыв лицо руками, выдохнула. Так, ладно. С магистром Демином пережила, здесь тоже смогу. Тем более я не влюблена в хранителя миров». Я все еще на стадии его привлекательности. Не больше. Значит, прекратить это можно быстрее, чем с куратором. Я уверена». Дверь открылась, и в помещение зашел Дейю с подносом. «Ваш чай, леди Андер?» — спросил он и поставил его на столик. «Желаете что-то еще?» «Нет». «Большое спасибо». Повернулась и улыбнулась ему. «Вам не нужно мне прислуживать. Я буду рада отдохнуть и побыть одна». «Я вас понял», — поклонился тень. «Если что-то потребуется, вот тут вплетена нить вызова», — указал он на дверь. «Спасибо». Еще раз поблагодарила и проводила мужчину взглядом. «Хочу домой. В мою маленькую квартирку, на которую я заработала у магистра Сарик. И пусть хоть каждый день меняет цвет башни смерти. К ней у меня хотя бы не просыпаются особые чувства». «Кто бы мог подумать, что когда-то я буду думать так про свою начальницу?» Оглядев не особо широкий подоконник, оценила, хватит ли места, чтобы устроиться с комфортом. «Подойдет». Забрав с кушетки плед, постелила его для удобства и залезла, прислонившись боком к стеклу. Тяжелые шторы полностью закрывали от меня комнату. Перед глазами был только лес». Маленькое уединение, которого мне сейчас так хотелось. Обняв себя руками, я вздохнула. Кханри прав. Это только работа. А остальное нужно заставить себя выкинуть из головы. Так будет лучше. Иначе мое пребывание в инферно превратится в пытку. А этого для себя я точно не хотела». Когда дверь снова открылась, наколдовала временные нити. Прошло полтора часа. Долго они. Отодвинув одну из штор, император посмотрел на меня. Выглядел он немного уставшим. Видимо, со снятием ритуала не так все просто. — Ты все это время здесь сидела? — задал вопрос к Хаанри. — Да. — ответила, указала на город вдали и спросила. — А что там? — Хорвен. — сказал мужчина. — Один из городов теней. — Хорвен, — повторила задумчиво. — Хм, слышал я где-то это название. Есть одноименная академия, — произнес темный, встал впритык к подоконнику и позволил Шторе закрыть его сзади. — Точно! — закивала. — Она только для теней, верно? Некоторое время мы молча смотрели вдаль. Собирались темные тучи и грозили устроить погоду поинтереснее. Это добавляло некоторой напряженности городу и академии в нем. Все-таки вместо теней. Не представляю, как они живут. Как ведут себя и действуют, когда окружены только своими. Ходят все вечно недовольные или наоборот, чувствуют себя спокойно. Ким, насчет утра, начал хранитель миров. Я прочитал только память по мертвому миру. Что произошло? Как ты туда попала? Тольд сказал, ты вдруг вырубилась. Значит, он не задевал меня, да? Спросила, снова прислонившись к стеклу. Не задевал, подтвердил брюнет. Это плохо, произнесла тихо. Глава клана Арта был прав. Недостаточно просто спать рядом с императором. Правда, он не говорил, что я могла попасть в то страшное место, даже будучи в сознании. Может, не знал, может, не считал нужным рассказывать. «Ким, как ты попала в мертвый мир?» Снова задал вопрос мужчина. Я спустила ноги с подоконника. Из-за того, что к Ханре стоял близко, а места было не так много, коснулась его ногой. Чуть подалась в сторону, чтобы убрать контакт. Не вышло. И, кажется, хранитель миров заметил испугалась и очень захотела оказаться в другом месте», — ответила, вздохнув. Хранитель миров нахмурился. А меня это навело на мысль. «Точно! Это оно!» «Как я не подумала!» «Большинство древних плетений, как и браслет в лавке артефактора, требуют вложения эмоций. Магия в то время зачастую основывалась не на двух составляющих, Четкость плетения и энергия, она трех, еще и чувства. С кристаллами это исключило, сбили несколько вещей. То, что на мне сработали без эмоционального фактора, просто ни с того ни с сего, по крайней мере, причину мы еще не выявили, и то, что артефакт среагировал на попытки Нимида посмотреть хотя бы фон. Но ведь эти кристаллы содержат не только древнюю магию, в них также мертвые нити. Значит, нельзя делать выводы, как обычно. То, что эмоции тоже фигурируют в кристалле, дали мне понять три вещи. Первое Григор говорил мне, что мои изменения не враждебны и даже доступны мне. Второе. Попасть, будучи в сознании, потому что испугалась, это работа эмоций. И третье. Снятие ритуала теней, который напомнил мне о том, куда нужно обратить внимание. «Ким, ты чего? Увидел выражение моего лица император. — Нам нужно в муравейник, — спрыгнула с подоконника и посмотрела на мужчину. — Я знаю, что делать с кристаллами. — Знаешь? — спросил мужчина. — Это эмоции, — ответила, чувствуя подъем. — Дело в них. Мы можем сейчас вернуться. — Уверена? — Сегодня выходной, — напомнил он. — Интересно, помнил он об этом, когда задание Нимеду давал? — Да, да, — ответила с нетерпеньем, Уверена. — Хорошо, — согласился бывший княжеч. «Дай мне пять минут». Он раздвинул шторы и прошел к рабочему столу. Я же шустро скрутила плед и вернула обратно на кушетку. Заметила чай, про который успела благополучно забыть, и взяла чашку. Темный взглянул на газету, затем на меня, чуть-чуть сдвинул ее, выравнивая так, как было до этого. Я внимания не обратила, занятое ощущением разгадки. Хотелось срочно бежать, чтобы проверить». «Захватим Тольда, если он в замке, и отправимся в муравейник», — добавил мужчина. «Хорошо». Согласилась и залпом выпила холодный напиток. Села на кушетку и принялась наблюдать за сборами хранителя миров. Он что-то искал. Вопросы, которые крутила до возвращения к Хаанре, снова возникли в голове. «Почему у него здесь личная комната? Что это вообще за место? Часто ли он тут бывает?» И прочее, и прочее... Но нет, больше никаких личных вопросов, тем более сейчас вообще не до них. Быстрее бы увидеть кристаллы. Наконец-то мужчина нашел, что искал и подошел ко мне. Я поднялась. Готова? спросил хранитель миров. «Да, Ваше Величество», — ответила кивнув. «Наедине ты можешь называть меня по имени Ким», — сказал он, положив руку на мое плечо. Прежде чем черная дымка успела нас поглотить, я взглянула на газету, в груди болезненно защемило. «Нет, спасибо». Переместились в коридор возле нашего снимом кабинета. Император скрестил руки на груди и прищурился. «Нет, спасибо», сымитировал мужчина мой тон. Радость от понимания, что я не так делала с кристаллами, начала все сильнее уступать место задвинутым отрицательным эмоциям. Они не пропали, а отошли на задний план и снова прорывались обратно. «Это приказ?» — посмотрела в черные глаза. «Ким, ты...» — начал хранитель миров, набрал в легкие воздуха, закрыл глаза и медленно выдохнул. «Он что, злится? Ну да, привык, что все выполняется. Наверное, из-за этого». «Мы можем отправиться в муравейник?» — задала вопрос. Ханри схватил ручку двери и дернул резче, чем следовало бы а может, это последствия снятия ритуала. Мало ли, как чувства возвращаются. «Ним, давай взглянем на кристаллы!» — проговорила я сразу, войдя в кабинет. Оборотень был обложен бумагами. Искал случаи попадания не некромантов и не адептов, чьи учебные места предполагали подобные практики. Наверное, запросил информацию у отслеживающих организаций и сидит разбирается. «Это же опасно, Ким!» — посмотрел на меня друг детства. Или вы нашли способ поставить подходящую защиту? — Нет, — отрицательно покачала головой. — Но у меня есть идея, и я хочу ее проверить. Император молча стоял рядом, все с теми же скрещенными руками. — Вы согласны? — посмотрел на него Нимит. — Да, — кивнул хранитель миров. — Если что-то пойдет не так, я смогу остановить магию. В муравейник шли молча. Первым направлялся к Ханри. За ним мы с оборотнем... Мне хотелось упереть руки в спину темного и заставить его идти быстрее. Мое нетерпение передалось брату Алис. Он коснулся моей руки, привлекая внимание, и спросил одними губами. «Что такое?» «Увидишь», — прошептала в ответ. На первом уровне, когда я остановилась напротив одного из кристаллов, оборотень беспокойно спросил. «Ты уверена?» «Да», — ответила кивнув. «Только не пугайтесь» посмотрела на мужчин. Немет тут же напрягся. «Обычно эту фразу он слышал, если я планировала сделать что-то нестандартное или даже безумное. Хранитель миров меня настолько не знал, поэтому остался стоять таким же недовольным, как и до этого». «Я знаю, что делаю», — уверенно произнесла. «Оборотень открыл был рот, скорее всего, чтобы остановить меня, наученный опытом». Узнай он, что именно собиралась сделать, остановил бы, не поверил бы или посчитал бы слишком рискованным, как и император. Но я была так уверена, чувствовала, что это правильно, поэтому подняла на поверхность всю свою злость, прятавшуюся за болью, и на сверхскорости схватила кристалл, не дав шанса меня остановить. «Ким!» — одновременно воскликнули мужчины. Мир померк. Со стороны могло показаться, что я делаю это бездумно, лезу куда не нужно, не обладая достаточной силой и знаниями. Да, уверена была. Но разве уверенность является подтверждением правильности выводов? Конечно, нет. И чего скрывать, мои личные эмоции примешаны были. Я хотела избавиться от ощущения собственной бесполезности, особенно когда увидела газету. Не знаю, почему она и на это внутри меня подействовала, но все же... Мне не нужно было доверять Ильину Дореву, чтобы понять, что он прав не только в том, что я не нахожусь в безопасности. Еще два-три перемещения, и ханре меня не вытащит. Одно уже состоялось. Ждать второго и третьего не собиралась. Лучше попробую, пока меня могут спасти, чем когда будет поздно. Опустив голову, посмотрела на кристалл в моей руке. Он светился зеленым, реагируя на эмоции. Через них я могла им управлять. Знала, как, и делала уже такое. Конечно, информации по древним нитям недостаточно, могла ошибиться. Но ведь не ошиблась. Может, и правда действовала слишком рискованно, однако... Я уже это сделала. Подойдя к грязному окну, выглянула на улицу. Понять бы, каким образом определяется место, в котором оказываюсь. Могу ли на это повлиять? В прошлый раз было здание, откуда просто так мне было не уйти. Боюсь, агрессивную нежить нельзя сравнивать с тем живым. Он явно там не прогуливался. Говорил о кристаллах, о каком-то хозяине. Сейчас находилась в небольшом доме. Здесь мертвецов не было. Благодаря кристаллу у меня есть возможность чувствовать больше, чем без него. Хорошо бы утащить что-нибудь с собой. Обычный предмет интерьера не подойдет, а та же нежить... Хотя это ведь запрещено... Вот тут промахнулась, конечно... Стоило спросить у императора и рисковать таким. Это слишком. Законы насчет мертвого мира строгие. Тогда попробую просто осмотреться, понять, что это за город. Вдруг информация окажется полезной. Хранитель миров сможет отправить некромантов сюда. Правда, опасно тут слишком. Но это ему решать. А мне нужно добыть хоть что-то стоящее. Я продолжала сжимать кристалл, пока ходила по чужой спальне. Слой пыли мощный. Если кто-то когда-то и использовал нити чистоты, теперь этого не узнать. Надо поискать гостиную. Может, есть какая-то газета. Некоторые вон хранят их, может, и тут так. Ступала осторожно на всякий случай. Лестница на первый этаж оказалась частично провалена. Виднелся подвал. Левитировать рискованно. Может разойтись энергия. Прыгать тоже. Будет шумно. Можно попробовать по краю пройти. Если прижаться к стене и двигаться медленно, может получиться. Даже обувь в этот раз подходит. Преодолела расстояние, один раз чуть не сверзившись. На первом этаже облегченно выдохнула. Единственное окно закрыто, света почти нет. Хорошо, когда ты оборотень и можешь видеть в темноте. Никаких газет. В книжном шкафу на корешках название на неизвестном языке. Хм, да... — Газета мне бы тоже не помогла. — За что же мне тогда зацепиться? — Кстати, тот живой, он говорил на всеобщем. Кристалл в руке нагрелся. Входная дверь распахнулась. Я стояла далеко от нее и в поле зрения не попала. Судя по энергии нежить, неужели почувствовала? Оглядевшись, поняла, что прятаться некуда». Жаль, конечно, что ничего полезного не нашла, но пора убираться отсюда. Направив желание вернуться в кристалл, не удивилась тому, как резко перед глазами все потемнело. Взору предстала моя квартирка в родном мире. Ой, промахнулась. Коснувшись рукой артефакта связи, дернула нить императора. Он ответил моментально. «Где ты?» – ворвался в голову вопрос. «Я немного не рассчитала, и сейчас дома», — ответила. в. Слово «квартире» договорить не успела. Раздался треск защиты, испугавший меня настолько, что я прервала связь, выронила кристалл на кровать рядом, активировала щиты и встала в боевую стойку. Из тьмы соткался хранитель миров. Его лицо было взволнованным. При виде меня в полном порядке и даже боевой готовности выражение сменилось». Я просто начала было, отступив на шаг назад. Кимноль, Кимналь-Антор! — прорычал он мое имя. — Если ты сделаешь так еще раз, я запру тебя в спальне! Окончание фразы заставило меня в удивлении открыть рот. Разве там не должно было быть уволю? — Это вас так после ритуала кроет? — выдала. — Демоны! — началось. Опять ляпну какую-то глупость из-за нервов. Из-за ритуала? Прищурился мужчина, снова делая шаг ко мне. Я уперлась в тумбочку рядом с кроватью, села на нее, хранительно вис сверху. Из-за тебя, демонова ты девчонка! рявкнул он. Да я же. Постойте! До да меня дошло только сейчас! Я полностью переместилась! Вот же дура! Стоило догадаться, когда оказалась в своей квартире! В ответ темный зарычал, мощный гортанный звук. вжала голову в плечи. «Объяснишь мне?» Наконец перешел он на слова. «Какого проклятого демиурга я должен поднимать всех своих магов из-за тебя, кимн а, -а, «А вы всех подняли?» Проговорила Тиша обычного, боясь еще большего гнева. «Да я ж ненадолго отлучалась». «Ненадолго отлучалась?» проревел хранитель миров. — Ты ничего не объяснила, ни о чем не предупредила. Схватила кристалл, и даже моей скорости не хватило, чтобы тебя остановить. Тебя закрыла демонова защита древних и мертвых нитей, Кимналь! Ты хоть представляешь, что я успел надумать, а? — Что вам придется искать нового сотрудника? — задала очередной глупый вопрос. Он резко развернулся и сделал несколько шагов к выходу, затем снова встал ко мне лицом, уперев руки в бока. Злость выходила, частично проступающей через кожу черной дымкой. Брови сведены, дышит часто. Он рванул рубашку, пытаясь расстегнуть несколько пуговиц, словно ему не хватало воздуха. — Очередную одежку испортил, — пришла в голову мысль. Нитки с треском порвались, пуговицы разлетелись и застучали по полу. Теперь мужчина стоял полурастегнутый. Капля пота медленно стекала по его груди. — Какой он привлекательный! Стоп! Боги, о чем я только думаю? В такой-то ситуации и после всего произошедшего! Тем более К Ханре явно в бешенстве. — Мне же конец. Не жизни, конечно, но либо работе, либо хорошим отношением с работодателем. — Простите, — прошептала. «Я думала, что будет как обычно. Мое тело останется в муравейнике, а сознание в мертвом мире...» «Ты думала?» Сквозь зубы. «Кимналь, ты...» Он закрыл глаза и некоторое время так стоял, после коснулся рукой артефакта связи. Говорил по нему секунд десять, затем снова упер кулаки в бока. «Я отозвал магов», — сказал он более спокойно. «Немеда отпустил отдыхать. Что делать с тобой?» «Не знаю». В голове прозвучала мелодия вызова. Дергалась нить брата Алис. Подняв руку к сережке, увидела яростный взгляд императора. Коснулась, отключая вызов. Не сейчас явно. «А я знаю, как сделать так, чтобы меня не выкидывало во сне или без сознания!» Проговорила тихо, неуверенная, стоит ли начинать тему сейчас. «И как же, позволю знать!» скрестил на груди руки маг. «Я могу привязать этот кристалл к себе. Буду держать его рядом», ответила, глядя на артефакт, лежащий на постели. В глаза темного заглядывать было страшно. Ну, например, как кулон на цепочке. Правда, это не так просто. Все равно понадобится придумать, как обойти вариант, при котором кристалл активирует его хозяин. Но если использовать те же древние и мертвые нити... «Может, получится перекрыть первоначальную магию?» «Да, использовать мертвые нити в живых мирах нельзя. Можно попробовать сделать это в мертвом. Хотя, чем больше об этом думаю, тем больше понимаю, насколько это рискованно. Скорее нет, чем да». «Ха!» — воскликнул мужчина кому еще взбредет таскать древние и мертвые нити как украшения ну конечно Кимна леантер девушки которая не считает нужным предупредить начальника о своих действиях «Простите, простите снова произнесла я некоторое время мы молчали ханри продолжал пристально на меня смотреть так и будешь на тумбочке сидеть наконец спросил хранитель миров а что мне делать Взглянула таки в черные глаза. Уже меньше злится. «Ко мне подойти», — сказал он. Я послушно поднялась и прошла чуть ближе к мужчине. Он начал критично меня оглядывать, затем коснулся плеч и заставил развернуться. Осмотрел со спины. «Ты в порядке?» — задал вопрос темный. «Не пострадала?» «Нет». «Император коснулся моих волос, ласково по ним провел. На удивленный взгляд проговорил. «Память могу считать?» «Конечно», — кивнула. «Только о попадании в мертвый мир». «А я читал что-то кроме этого?» Черная бровь приподнялась. «Нет, я...» Начала было, но замолчала. «Демоны!» Подумала о том, как увидела их изображение с избранной и о своих мыслях после. Он бы и так смотреть это не стал. А теперь словно что-то скрываю». «Ну, просто до этого были личные дела», — добавила, уводя взгляд в сторону. «Кем ты ведь видела газету?» — спросил он. «И снова демоны. Ну, чего я так глупо себя выдаю? Надо успокоить ускоренное сердцебиение и взять себя в руки. Сама же себя в могилу закопаю, а мне еще рано быть нежитью. Да и в целом не планировала». Ну, видела какое-то на столе ответила, убрав руки за спину и сцепив пальцы. «Я храню ее, Ким, потому что это первое дело, меняющее мировую систему, которую я завершил, будучи новым хранителем миров», — сказал он. «А почему в замке Наара? Потому что он мне эту газету и притащил. Решил там и оставить». «В рамочку и на стену повесили бы», — пробурчала. «Хорошая идея», — ответил темный. Я недовольно посмотрела в его глаза, забывшись. Мужчина цепко обхватил мой подбородок, не давая двинуть головой. «Наконец-то смотришь на меня без желания исчезнуть на месте», — проговорил Кханри. «И кем я серьезно? Больше так не делай. Сначала предупреди меня, поняла?» «Угу. Он так близко. Мы только вдвоем, в моей маленькой квартирке». Рядом на постели лежит потухший зеленый кристалл. За окном тарабанит небольшой дождь. А я думаю о том, что если поднять руку, можно коснуться его груди, почувствовать стук сердца. Ханри смотрел на меня некоторое время, затем нахмурился, отпустил и отступил на шаг назад. Его словно что-то отталкивало. «Правда, у нас и притяжения-то нет. Все только в моей голове» а его прикосновение секунды и раньше, наверное, какой-то способ воздействия. Может, чтобы я пришла в себя. Это такая шоковая терапия. Хотя... Вроде была вполне в себе. В общем, не знаю. Зачем-то он так сделал, только явно не из-за того, что питает ко мне какие-то особые чувства. У него для такого избранное есть. Да, она замужем, но у меня уже был опыт подобной влюбленности. У темного, скорее всего, та же тема. «Память». — вспомнил он. — Я не считал. Села на постель. Мужчина коснулся моей головы. Мы оба закрыли глаза. В этот раз и сама прогнала воспоминания. Они не были страшными, как раньше. Это был настоящий прорыв. Наконец-то от меня есть польза. — Я знаю, как понять, где ты была, — сказал темный, убрав руку. — Как? — посмотрела на него. — Книги. — Книги. Ответил Ханри, глядя в ответ. Нам нужно к Рену.